невезучего рядового который все время дуриком спасается влезая из безвыходных положений заявку утвердили и в мае шестьдесят пятого года они уехали в ялтинский дом творчества писать сценарий окуджалы как впрочем у мутыля было удивительное свойство попадать в собственные сюжеты предсказывать и притягивать спиные именно в мае шестьдесят пятого года с ним произошла трагомическая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 Долгий путь его собственной жизни вновь уже, который раз открылся перед ним. В словах, в интонациях Ангелина петровны он расслышал знакомое предупреждение о давнишней привычной угрозе. Да, вдруг вспомнилось, и отец, поставленный к стенке в 37-м году, и мать, вернувшаяся к жизни после почти 19 лет лагеря и ссылки, и все это был его опыт.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 Норксекретарь прыснул. — Насмотрели шпионских фильмов? — спросил он по-родственному. Она кивнула удрученно. Взаимопонимание было полное. Нервы были на пределе. Тоскливое мыслишко о предательстве время от времени покалывало Ангелину Петровну. Но тут же гасло. То ли не хотелось же думать об этом, то ли генеральский азарт передался ей. Понять было трудно. — Во всяком случае, в субботу...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 Изумительной красоты, сказав, что является давней почитательницей творчества куджавы и хотел бы сделать приятно его жене, на этом они расстались. Сценарий был написан за месяц. Акуджава вспомнил в пятисловии к Высшему в 1968 году библиотечке кинодраматургии отдельному изданию сценария с под заголовком «Необыкновенный».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 Булат был уже закален годами преследования, а я сильно расстраивался от укусов прессы. Фильм снимался в Калининграде, бывшем Кёнигсберге, где тогда еще сохранились руины войны. Когда мы разыгрывали мизансцены с Олегом Далем, гали Фигловской, и исполнителем роли Зигфрида бернтом Шнайдером, я понял, к чему приведет легкомыслие нашего Колышкина. Вместо того, чтобы...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 Шукшину уже понадобилось в фильме шестьдесят го года «Живет такой парень» укреплять репутацию главного героя, чудака и весельчака. И Пашка Колокольников спас всех, уведя горящую машину от цистерны с бензином. Если не подвиг в финале сценария «Чудики» могли не запустить вовсе. Булат был под постоянным недремлющим надзоном ЦК КПСС, КГБ, и в госкину меня предупреждали. «Смотри!» Мало то, что ты на заметке у Ермоша, закрывшего в твоем театральном прошлом два спектакля в Свердловске, ты еще куджа уберешь в авторы. И впрямь наш фильм загоди пугал начальство Госкино тем, что не прославляло войну, а смеялся над ее нелепостями, показывал врагов не страшными зверями, как это было принято в фильмах о войне, а людьми тоже мыслящими, что было недопустимо для идеологии главпура. Но что парадоксально, именно...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 Марковой, времени властно над памятью о войне. Ничего особенно ужасного в картине там не сказано, она названа приятной, а предъявления авторам упреки, эклектичность, дробность обоснованы, но ну, Акуджаво взорвало не это. Все, что вы пишете о фильме «Женя, Женечка и Катюша», пожалуй, верно. Спорить с вами не вирус, уважая мнение людей, взявших на себя труд анализировать произведения искусства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 Впоследствии на эту тему Василий Быков написал Сотникова, по которому Лариса Шипитько сняла прославленное восхождение». Вечно обожествляемый народный герой фильм фильме «Куркуль Захар Косых», все время повторяющий «Тебя бы на лесу заготовки», оказывался в проигрыше, а спасал всех рассеянность и притруковатость Колышкина. «Это и наша война, и наша победа!» — вот о чем кричал фильм «Институт»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 Школеры и дилетанты валом валили на эту картину, а она доказывала их право на жизнь. Доказывает и до сих пор.